Простое предложение. При помощи предложений мы выражаем мысли и чувства, обращаемся друг к другу с вопросами, просьбами, советами. Все слова в предложении связаны грамматически. Главные члены составляют его грамматическую основу. Для предложения характерна интонация конца предложения. По цели высказывания различаются повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. В конце повествовательных и побудительных восклицательных предложений вместо точки ставится восклицательный знак. Однородные члены предложения отвечают на один и тот же вопрос и относятся к одному и тому же члену предложения. Между однородными членами запятая ставится если однородные члены не соединены союзами или соединены союзами «а», «но». Между однородными членами запятая не ставится, если союз «и» соединяет два члена предложения. Обращение – это слово или сочетание слов, называющие того, к кому обращаются с речью. Обращения выделяются запятыми. Это знаки выделения. «Ребята, запятая, берегите природу!» Если обращение стоит в начале предложения и произносится с восклицательной интонацией, то после него ставится восклицательный знак. «Люди Земли» – восклицательный знак, а дальше большая буква боритесь за охрану окружающей среды сыпь ты запятая черемуха запятая снегом я люблю тебя запятая россия опознавательный признак обращения звательная интонация пунктационное правило номер 3